Глава семнадцатая Гость Я застыл перед дверью, выставив копье, и раздумывал, где лучше встретить противника. Древко было коротким, специально для того, чтобы пользоваться в тесном пространстве. В этот же момент мое читье вдруг пропало. Вот же не пруха! Опять зверь с особым талантом! Я крутонул луч стихии, и по спине прокатился холодок. Даже мой земной радар Не регистрировал ничего, но как? Как можно его обмануть? Меня спас Дар Скрпионов. Я еще не успел сознать, что дверь скрипнула, как в щелочку влетел дротик, а мои руки уже подняли копье. Маленький снаряд звякнул о подставленный наконечник и улетел в сторону. Я упал и перекатился, врезавшись плечом в стену, и выкинул руку с копьем, втыкая его в дверь. Та захлопнулась. И в этот же момент снова резко открылось. В каморку влетела тень и пробежалась по стене. От силы удара оружия чуть не вырвало из рук. Я непроизвольно нырнул следом. Рубанов копьём я догнал противника, и тот опять отпрыгнул назад. В меня полетели кувшин со стола, табуретка, тарелка, черепки разбитой посуды разлетелись повсюду. Вся моя скорость ушла на то, чтобы отбиться или вернуться от предметов. Но подойти к себе я не дал. Да что за грёбаный ниндзя? Ловкий первушник. Фигура застыла возле стола. Необычно. Я едва успел заметить чёрную одежду и ухмылку под капюшоном. Как свечу сбили с полки и в комнате стало темно. А вот это реально плохо. Тут же поднялась кровать и пролетела в меня через всю комнату. Я на автомате пробил её копьем, но меня свалило на пол. На кровать сверху сразу же встали. Сначала хотел просто убить, раздался голос. Но ты посмел сопротивляться. Рядом блеснул кинжал, я не успел отдёрнуться, и плечо резануло холодом. Я пытался выдрать копёй из кровати, когда через сполшины меня лежак снова воткнулся кинжал, в сантиметре от головы. Не найдя цели, лезвие исчезло, а мне удалось подобрать колени к груди. И оттолкнуть тяжесть, мысленно собрав энергию от земли. Кровать отлетела назад, а тень ловким сальто отпрыгнула и застыв на миг на стене, взмахнула рукой. Ей едва успел вернуться. Рядом в пол воткнулся ещё дротик. Тут же подобравшись, я вскочил и выкинул руку с копьём в тень, но противник двигался словно молния, и в темноте его плохо было видно. Врак ударил по древку, но хрустнула и переломилась, и перед моей грудью блеснул наконечник моего же копья. Я успел отпрыгнуть, но сила уже ушла из тела. Я приложился затылком об стену, в глазах искрануло. Спика. Скрипнул порог, раздались хлопки ударов. В комнате появился кто-то ещё. Меня не убили, а это значит, второй гость был на моей стороне. Я не успевал следить Что делают два противника? Они обменивались ударами, сверкали кинжалы, иногда позвякивая друг о друга. Плечо немело, и я прикрыл кровоточащую рану рукой. Оставалось надеяться, что это не яд. Я пытался понять, кто есть кто, но в темноте не разглядеть. Оба были в чёрном. Дыкопье было сломано, по способностям я оставался обычным первушником. Одна из теней упала. А другая, нависнув над ним, перехватила кинжал, чтобы вонзить. Блеснула сталь. В этот момент внутрь влетел ещё зверь. Уж крик Хилды я узнаю из тысячи. Безоружная, она схлестнулась с со состоявшим, выбив кинжал. Пара коротких шлепков по рукам, глухой рык от боли. Я так и не понял, что произошло, но вдруг всё смазалось, и весь сарай тряхнуло. Противник Хилды влетел в стену. пробив её спиной, и остался там висеть. Его тёмный силуэт отлично было видно на сером фоне каменной кладки. "Вот зверё пустое. Тяжело дыша", сказала волчица. Хельда перешагнула через покорёжную кровать, и комната зарилась светом. Она поставила на стол свечу. На плече волчицы красовался порез. Я сразу же попытался рассмотреть не состоявшегося убийцу, но нет, Просто обмотанная и во вся чёрная зверь, и лицо под капюшоном было незнакомое, блеклая, со смазанными чертами. Заметишь на улице и не запомнишь, как выглядел. Ребра неприятно заныли. Поза бедняги напомнила, как меня вкалачивали в сарай. Правда, не так сильно. Я тогда кладку насквозь не пробил. Спика в порядке. Волчица повернулась ко мне. Я приоткрыл рану, показывая. И Анна кивнула. "Жить будешь", сказала она, затем нагнулась к ворочающемуся на полу зверю. "Фолки, живой?" царапина госпожа. Прорчал Фолки, откидывая капюшон. Безлико подослали. Видела? Висящий в пробитой стене зверь вдруг захрипел и задергался в конвульсиях, изо рта пошла пена. "Яд". Беспомощно процедил Фолки, пытаясь встать. Хилда метнулась к убийце, и выдернув у того из шеи дротик, вдруг схватила его за щёки и вбила в рот какой-то мешочек. По подбородку убийцы рассыпался белый порошок. "Не твари, не получится", прошептала она. "Побудешь ещё с нами". Бедняга подёргался изо тих. Я так понял, ему насильно впихнули противоядие. "Успела?" спросил Фолки, вставая. Зиггер прижимал руку к боку и заметно пошатывался. Надеюсь. Хилда подошла ко мне, и схватив за плечо, подтянула поближе, рассматривая рану. Хорошо, что просто заговорённым полоснули. А вот если бы дротик попал? Я едва его услышал, сказал Фолки. Какой это коготь? А кто его знает? Пожала плечами Хилда. Я не могу видеть. Это же безликий. Не ниже третьего точно, сказал помощник. Он надолго в отключке. Хакон сейчас будет? сказала волчица. Внутрь протиснулся ещё гость, и в комнате сразу стало тесно. Хакон уже здесь, прогремел бас головы лунного света. Похожий на северного варвара, он сразу глянул на подосланного убийцу. Четвёртый коготь. Молодец, Хельда. А я, болван, не ожидал, что всерьез возмутся. Та чуть побледнев, глянула на воткнутого в стену безликого. Поезло. Только и сказала она: "В раз плох застала". Потому что тренируешься много. Кивнул Хакон, а потом глянул на меня. Он некоторое время разглядывал меня, а потом кивнул. Тебе тоже повезло, примол. Отвечай. Если бы не копье, господин зверь. Я покачал головой. Я его даже землю не увидел. Стихии его не почувствовала. Особая техника, они обычно остаются быть незаметными, сказала Хельда. Я тоже немного умею сливаться со стихией. Сливаться? только и спросил я. Тот, кто подослал без ликва, серьёзно рискует, уже не слушая меня, произнёс Варвар. Альфа приказывает казнить как их, так и хозяев. "Ну, рассказать?" прошептала Хилда. "Значит, и не обязательно о нём сообщать". Хаконке в комнату слал волки за дверь. "Веревка нужна. С колючками". "Колючки?" Хилда передёрнула. "Допрашивать будешь?" "Да наверняка ничего не знает. Ну, расскажет про своё детство тогда", усмехнулся Хакон. "Я люблю весёлые истории". Есс, со драганием вспомнил старика в деревне Скорпионов, связанного особой верёвкой. Помнится, там колючки тоже были заговорённые. Волкий вернулся быстро и Хакон, грубо выдернув за ногу убийцу, обмотал того верёвкой, а потом просто ухватился за концы и потащил. Он даже особо не смотрел, как легли видки, и вид шипов, ванзившихся в щёки, немного меня покоробил. Я был привычен к виду крови, На беспомощность жертвы угнетало. Э? Как он остановился и глянул на меня? Точно, погоди. И он положил мне руку на плечо. В этот же момент меня охватила уверенность и дикая злость на этого связанного подонка. Этот урод ведь пытался меня убить. Я едва справился с желанием подойти и пнуть тело. Так, полегче? усмехнувшись, спросил Хакон. Нечего жалеть тех, кто минуту назад сам собирался тебя пытать. Одновременно я оказался удивлён, узнав всё-таки о способностях главы Лунного Света. Чёртов манипулятор. Меня сразу же взяли сомнение. А мои решения в его присутствии, а не вообще, мои? Звери вышли из раздолбанного сарая, вытянув следом тело, а потом Хилда вернулась. Спика тоже пошли. Она указала на собняк. Тебя хотели убить. Ты должен знать все. Я кивнул и потер лоб, незаметно покосившись на лежащий посреди комнаты тюфяк. Шов не разошелся, а значит, пока схрон на месте. Надо вызваться самому починить матрас, да и вообще весь сарай, а то как бы устрится не убилось по любопытности. Убийца сидел, привязанный к стулу, и ободил собравшихся здесь зверей мутным взглядом. Если бы он смотрел с ненавистью или страхом, я бы не удивился. Но безликий смотрел равнодушно, так будто его каждый день с 9:00 утра до 6:00 вечера держат связанным и питают. Потом рабочий день закончится, его отцепят и пойдёт домой, а может, останется повечерить, если премию захочет. Мы находились в подвале под особняком Хилды, толстые стены которого не пропускали ни единого звука. Я уже просканировал тут всё своим радаром и понял, что в толще камней есть какой-то барьер. Мой сканер не пробивался на улицу. Ох, не хотел бы я оказаться в таком подвале. Теперь, когда я владею больше, чем обычными пятью чувствами, такая изоляция пугала. Чем же тебе платят, если даже жизнь готов отдать? Спросил Хакон, склонившись над связанным. Безликий только вяло хмыкнул в ответ. Видимо, сказалось действие яда, и противоядие не до конца сняло эффект. Бесполезно, сказал Фолки. Он закрылся. Даже убьём, ничего не расскажет. Я вижу, недовольно процедил Хакон. Нам не везёт. Вспоминайте пытки, которым нас На службе тайно подвергали пойманных языков. Ессy дрогнулся. Мне довелось намоледать один раз, и эту картину я ещё долго видел в кошмарах. Я чувл, что со мной здесь стояли обычные воины, тоже непривычные к пыткам. Один только Фолки блистал в этом более продвинутыми знаниями, но и он, насколько я понял, больше был научен куда-то проникать и подслушивать, чем выпытывать. Почему мы его приняли так испугались? Задумчиво произнесла Хилда. Трутня тоже убрали, но по-хитром способам. У меня сразу появилось чувство, что эта информацию мне надо знать. "Госпожа", вдруг сказал я. "А как убили трутня?" Звери повернулись ко мне. В взгляде Хилды я читал привычное заткнись, пока не убила. Как он наоборот, будто сам хотел что-то спросить. А вот фолки, он сказал, Тротин хорошо себя показал на аренах. Фолки усмехнулся. И Альфа захотел проверить своего сына. Фолки, я не разрешала рассказывать. Нахмурилась волчица. Извините, госпожа, но не пошли бы вы к нулям. И хитро ответил помощник. Как он засмеялся, оглушив весь подвал. А Хильда грознулась. Сейчас тут второй зверь на стуле сидеть будет. Где ж мы его достанем-то? Удивлённо произнёс Фолки, будто не понял угрозы. Мастер Хакон. Вы видите, что творится? Возмутилась волчица. Да До чего докатились серые волки? Вижу, дикая. Утирая слёзы от смеха, ответил глава. Фолки, рассказывай дальше. Мастер Спика? Продолжил Фолки, игнорируя злую Хилду. Кто-то подговорил Альфо, и старый хрыч побольше уважения, зверь, строго сказал Хакон, но в его глазах всё равно сидели весёлые искорки. Кто-то подговорил великого мастера Рагнара, попрялся фолки, и старый хрыч захотел увидеть сынов в деле. Взяли троих самых сильных прималов, и они должны были сражаться с парнем на арене. "Ясно, господин зверь", кивнул я. "Это не должен был быть бой до смерти". Процедила Хельда: "Зачем Альфа опустил палец и почему били только моего?" Уж не знаю, какая ступень у сына Альфы, но тренира наверняка самые дорогие и сильные. Что я понял насчёт нулевого мира, истинная сила определяется мерой, но от навыков она зависит не меньше. И всё равно меня свербил какой-то жучок сомнения. Это не всё, что я должен знать. Мы думаем, что клан Полуночная тень подготовил альфу, сказал вдруг Хакон. Спика, или как там тебя, Марк? То, что ты сейчас здесь слышишь, секрет клана. Ясно? Отвечай. Ясно, господин зверь. Драный глотка тоже могли. Наконец, встало слово Хельда. У них свой резон, не дать нам сказать слово на совете. Глотка напыщенные идиоты. скривился Хакон. У них мозгов хватает кричать только чистоте их крови. А вот Грей, этот волк-хитёр. Хисле честно, я думаю, это через Ульвара, сказала Хельда. Он же близок к Свете Альфа. Пока звери разговаривали, я вдруг понял, что Хакон не сводит с меня взгляда. При этом меня всё время одолевала мысль, что я забыл о чём-то важном. Спика, ты хотел бы Но договорить в голове не дали. В подвале прозвучал сиплый голос безликого. Глупцы! Вы ничтожество. Опа. Хакон одивлённо повернулся и заговорил. Моя жизнь не принадлежит ни мне, ни вам. Просепел убийца. Вы убьёте меня, но я воскресну, а вот вы сдохнете навсегда. Зверино хмурившись, слушали эту речь. А я сразу вспомнил ангела в проклятых горах. Он тоже тогда хвалился. Властелин не даст умереть. И Хали ему ответила, что ни один предатель не будет воскрешен. Значит, в нулевом мире есть рабочая техника воскрешения. Правда, я до этого думал, она работает только там наверху. Получается даже доволь в города. Дошли от голоски той войны, что творится в Медосе, среднем мире ангелов. Эх. Мне бы больше информации об этом мире, чтобы я вообще представлял, что происходит. Пока это все прыжки пазлов. Спи, ка. Вдруг сказал Хакон. Я чувствую, что ты что-то знаешь. Я круглил глаза в ответ и вдруг сообразил, что сверчок сомнений, который меня все это время грыз, исчез. У меня появилась плютая уверенность, что я должен все рассказать. Вот прямо все, что знаю. Жав челюсти. Я попытался взять под контроль свои эмоции и мысли. Кажется, меня всё это время просто сканировали. Как же силён этот Хакон. С ним надо держать себя в узде, чётко знать, какая мысль своя, а какую внушили. Но вот как это понять? Отвечай, небрежно бросил Хакон. Можешь сказать только то, что считаешь нужным. Я тебе доверяю. А мою душу уже просто Выворачивала. Я тебе доверяю. Да после таких слов разве я могу что-то скрыть от этого великого мастера, величайшего? Он же столько для меня сделал, он же глава клана, и он за белых. Последняя мысль вдруг напомнила про Василия Иваныча и Петьку. Эти смешные анекдоты про белых и красных – это капля юмора вдруг разбила наваждение и стало чуть полегче. Хако недовольно повел бровью. не сводя с меня взгляда. Хилда, всё-таки ты откопал отличного примола, Варвар засмеялся. Он сопротивляется мне. Меня бесил вечный оптимизм этого зверя. Но надо было уже что-то отвечать. Меня привели сюда от Скорпионов, сказал я, чётко подбирая слова. Мастер Грей и его воины собирали нас по деревням крестьян. Это мы всё знаем. покачал головой Хакон. Они действовали по указу Альфы и Приора. Скорпионы приступили закон. Мастер Грей убил бывшего старейшину Скорпионов, сказал я. Он был связан вот такой верёвкой. Я кивнул на безликого. А вот это интересно, усмехнулся Варвар. Так вот, куда делся тот древний старик? Я промолчал, пытаясь вспомнить все детали. Расскажи свою версию. Вдруг сказал фолки: "Слуги всегда что-то знают про хозяев". Предложение казалось заманчивым, но всё же я чуял, что мне нельзя раскрывать все детали. Я пытался построить свою речь: "Так, буду только наблюдал со стороны. У нас говорили, что белые волки приняли новую веру". Сказал наконец я: "Скорпионы получили право покоратить их". Это право потом кабаны же я спорили. Хмыкнула Хилда. Да довольно глупо всё получилось. И я удивляюсь, как скорпы попались на такую удочку. Совет принял поспешное решение, а скорпы поспешили его выполнить. Одни говорят, что ереси не было. Задумчиво сказал Хакон. Другие, что была. Но это сами же скорпионы и подстроили, чтобы выслужиться перед приором. Был один просветлённый, его видели у хозяев. Вдруг сказал я: Скорпионы поймали его в деревне Белых. Три пары глаз удивленно уставились на меня, не считая мутного взгляда Безлика. Тот опять плыл в своем омыти безумии. Вообще тот совет был не полным, сказал Хакон. Помнишь, там от серых волков были только полуночники. Другие кланы не приглашали. Мало того, что совет сейчас представляет из себя не поймишь что, так его и проводит, как вздумается. Зло бросила Хилда. Даже если был просветлённый, сомнением сказал Хакон, белые неёты принимать их веру. Все знают какое наказание за эту ересь. Была какая-то печать, сказал я и поспешно добавил. Господин зверь. В подвале повисла тишина. Не может такого быть, покачал головой Хакон. Я понял про что ты. Чтобы старейшина Белых поверил в подлинность, там должно было стоять слово Кабанов. Слово легко проверить, сказала Хильда. Любой ракол может сказать, было оно или нет. Вот и проверим сегодня, сказал глава, всё так же внимательно глядя на меня. Не простой это крестьянин. Маркс Пика.